Лаборантка, оглушенная преподнесенной новостью, нервно закрутила по сторонам лошадиной челюстью, а Ахинеев, для пущей убедительности взял с журнального столика номер «Преисподнш пресс» и поднес его напуганной лаборантке. «Вот, прочтите!» — он указал место, где упоминался Э. Тимовский. «Понятно теперь!» — Каково сейчас Яши? Так что мой вам совет. Забудьте на время о загробштене до тех пор, пока не кончатся гонения. — А не то. А удрученно покачал, пока еще не стриженной головой. — Я вам не позавидую. И учтите, агенты не дремлют, могут нагрянуть в любую минуту. Из деревенского женского зала Показалась довольно улыбающаяся Эльвирочка, но при виде, стоящей рядом с Владимиром Ивановичем плоской, очкастой дамы, улыбка моментально превратилась в хищную гримаску. Все, обреченно выдохнул Ахинеев. Опоздали. Вон идет, по мою и вашу душу агент, поразительны по жестокости и кровожадности создания. «Бегите, я ее задержу! Прощайте!» Лаборантка моментально вышла из шокового состояния и, оставив на месте старта одну туфлю, подвывая от ужаса, исчезла за ближайшим зданием. Увидев ретировавшуюся соперницу, Эльвирочка вновь заулыбалась. «Милый, кто эта девица?» Что ей от тебя было нужно? И неужели я такая страхолюдина, что она рванула, как от пантеры? Владимир Иванович обнял очаровательную девушку и поцеловал благоухающую духами щечку. — Ты просто восхитительна, дорогая! Не обращай внимания, это одна из жертв нашего любвеобильного братца. — Ну, так куда направимся дальше? — — На телецентр, Володенька, а по дороге заскочим за новым платьем. Жутко кровожадный агент посмотрела на угол дома, за которым пропала жертва и посочувствовала. — Несчастная женщина! — Как? Разве новобрачный не с вами? — удивился расфранченный режиссер-постановщик, ожидающий ухода в телецентр и, не веря своим глазам, заглянул в обычный для ада экипаж с шашечками. «Через десять минут выходить в эфир — это скандал!» Пришла очередь изумиться Эльвирочке и А Разве Яков и Баламутра еще не прибыли? Но куда же они запропастились? Или по дороге что стряслось? Из дверей ад телерадио вывалился... Слегка под шофе, новый шеф князи повторил вопрос режиссера. Срывается важное мероприятие! Антихрист поймал за пуговицу Владимира Ивановича, не приблизив, опухшие от безделия глаза, веско произнес. Никакой понимаете ли ответственности и уважения к руководящему звену? Ахенев мягко отвел лапу экс найтемнейшего и, отстраняясь от дымившей перегаром морды, предложил их в вирочке. Зайдем, милая, в здание. Не стоять же с подарками у входа. Девушка подхватила, грозящий вывалится из-под локтя, нагруженного коробками фантаста сверток, и они ступили в холл. — Был балдой, я стану. И за что его бабы любят, не пойму. Эй, Яков, Яков. Эльвирочка нажала кнопку лифта, и спустя несколько секунд они очутились на этаже, где находилась студия. Звуки торжественного хорала оповестили собравшихся в зале гостей и работников центрального телевидения, что новобрачные прибыли. Репортеры на перегонки бросились к лифту, но. «Стоп, стоп! Выключите музыку! Заставку, заставку срочно! Опять не те!» Редактор программы расшвырял журналистов и, чуть не опрокинув телекамеру, подступил к прибывшим. «Где за срываясь на хрипоту, набросил сон на Владимира Ивановича. «Без ножа режете! Ну что прикажете делать? Объявлять телезрителям?» что вышла накладочка, что передача отменяется по техническим причинам. — Ха-ха-ха! Желал бы я знать, что за причина у этого с позволения сказать жениха. Нет, наверное, я схожу с ума. Собрать в студии всех виднейших деятелей ада, пригласить самую дорогостоящую труппу, я уж не говорю о том, что предстоящая церемония разрекламирована по другим преисподням. — А то, что передача будет транслироваться на Проксиму и Парасит, Нет, на выверт выверты способны лишь за Гробштейны. — Так что прикажете делать? Редактор, выламывая от отчаяния руки, развернулся и, вероятно, что-то решив, умчался прочь. — Пока суть дела, пойдем, Володя, поздороваемся с повелителем предложила Эльвирочка и, не давая его полностью вникнуть в происходящее, на не по его вине возникшие неувязки, сгрудила подарки на первый попавшийся столик и чуть ли не силком потянула любимого к ожидающим начала торжества привилегированным особам. Среди них Владимир Иванович увидел Тимовского, и настроение заметно улучшилось. Эдик стоял рядом с сатаной и, что-то объясняя, глазами показывал на Ахеннеева ее спутницу. Повелитель ада добродушно рассмеялся и, кивнув Эльвирочке и Фантасту, в ответ на приветствие произнес. — Эдуард Вельзевович, я думаю, в моем присутствии эта удивительно красивая девушка вас не тронет. Хотя, хм, да... Прошу вас, как рыцаря-урк, и развлеките даму. Предстоит небольшая беседа с Владимиром Ивановичем. Тимовский с некоторой опаской взял Оливирочку под руку и, не встретив отпора, облегченно улыбнулся и, сыпя комплименты, увел ее в сторону эстрады. Ахинев Рубко, подойдя к Владике Ада, протянула отчет. «Прошу извинить!» Есть некоторые аспекты деятельности совершенно неполно, а также за возможные повторы спешил. Но основная концепция кругов, по-моему, выведена с достаточной достоверностью». Сатана принял рукопись и, передав ее приблизившемуся статс-секретарю, небрежно осведомился. «Я вкратце ознакомлен» со всеми перенесенными тобой треволнениями, а также с правдивыми авторскими бытоописаниями. Копии рукописи имеются, телепатически фиксировались в мозговом центре ЭВМ на округа. Непонятно до деталька, если не секрет, кем приходится прибывшая с тобой девушка: знакомая, любовницей или невестой? Отдавая себе отчет в сказанном, тем не менее, твердо ответил Владимир Иванович. Сатана знакомо ослабил галстук, и, и фантаста теплой улыбкой, безо всякой помпезности, обыденно произнес. — Ну что ж, совет да любовь. Надо быть дураком, чтобы не догадаться. Начну с выполненного тобой задания — Я, можно сказать, доволен. А в отношении написания на земле книги одобряю. О публикации не беспокойся, поручу кому следует. Здесь задержки не будет. А теперь о главном. Яков Плут кое-что разболтал в восьмом круге. Ну, да бог с ним. Пойми одно, я вершу адовские дела на выборной должности. А что касается обратного возвращения почивших на землю, это решается выше этажом и коллегиально. Могу, конечно, пропустить твою зазнобу и по старому каналу, но, сам пойми, не было ее и вдруг явилось. Сразу милиция, спецприемник, начнут проверять прописку, метрики требовать пятое, десятое, — Конитель? Или другой вариант? Добро за добро. Пришлю твою любимую нелегально, только надо ее немного того. — Чего того? — не понял Ахенеев. — Чего-чего, как маленький. Немного изменить, переклонировать. И будь спокоен, душа останется прежней, а внешность оформим как картинку. Аналогов на земле не будет. Ну, так как? Нет, повелитель. вздрогнув от собственной дерзости, ответил Владимир Иванович. Я ее люблю, какая есть. Другой не надо. Ну, тогда не отчаивайся, жди. Я своему слову верен. Попробую через восьмой круг. А вось подберут какого-нибудь академика. Посинят и... — Из-за набеза твою ненаглядную вызволят.